Служба у князя Угличского была налажена на отлично. В вечеру Олег получил не только виру от кривического купца, но и узнал о том, что на расцвете в Кострому отправится струк с важным известием, что за весть колдуну знать было не положено. Однако раз уж он поручение русского князя исполняет, то посыльные могли забрать его с собой. Средин отказываться от оказии не стал. Прогулял вечером сирень за город, дабы она силами лесными напиталась. Утром быстро собрался и с первыми лучами уже явился с ведьмочкой на пристань. Корабельщики были предупреждены и вопросов лишних не задавали. Указали пассажирам их место, отвалили от берега, подняли парус и помчались по широкой полноводной реке лихо обгоняя медлительные ладьи и достаточно шустро поджарая двухмачтовые ушкуи. На такой скорости уже через день ведун сошел на берег под стенами костромы. Задерживаться здесь он не стал. Сторговал прямо у пристани трех лошадей, спросил, где начинается тракт на Вологду и поехал дальше, час за часом, приближаясь к заветной цели. Древний русский город оказался даже величественнее, нежели Олег ожидал. Но это выражалось не только в том, что еще далеко на подступах к Вологде путников встречали небольшие крепости, и не только в высоте земляных валов и поставленных на них дубовых стен. Больше всего ведуна поразили воздвигнутые в городе закрытые святилища скинувшие высоко в небо чешуйчатые позолоченные купола. Даже в Руси, столице Руси, не имелось такой красоты и такого величия. В этом Вологда сумела переплюнуть всех. Разумеется, поехать дальше, не заглянув в такие храмы, а лет не мог. Сняв комнату на постоялом дворе, он заказал баню, поел, попарился и чистой душой и телом, и чистой душой и телом на следующий же день, прихватив с собой сирень, отправился в святилище. Лесная ведьма не возражала, для нее все вокруг было в диковинку. Она постоянно крутила головой и донимала ведуном вопросами, многие из которых поражали своей наивностью. Скажи, зачем так много людей собралось в одном месте? ведь вокруг так много совершенно пустых лесов, лугов и рек. В этом месте, сирень сошлись все пути земли. Если пойти на восток по сухоне, то можно доплыть почти до любого места, от Белого моря до Уральских гор, или отправиться в Европу. Если поплыть на юг, попадешь в Персию, Индию или иные невиданные страны в Царьград, в Египет. Путь на запад приведет тебя на Ильмень или в Балтийское море. Каждый день сюда приплывает несчетное число кораблей с купцами, гребцами, ратями. Всем этим людям хочется отдохнуть, поесть, помолиться, пополнить припасы, отремонтировать корабли. Здесь очень много работы для всех и каждого и потому очень много жителей а почему дома стоят так тесно и такие высокие без палисадников без цветников жить за стенами безопасно поэтому каждый старается поселиться в самом городе а не снаружи места на одного человека выходит слишком мало вот и строятся вверх поднявшись А почему не святилища с крышами, а не такие, как у нас? Зимой без крыши холодно, и снег постоянно засыпает. А такое святилище, как здесь, можно протопить и не нужно откапывать. Но ведь смертные всегда зажигают в честь богов костры. Как можно развести огонь под крышей? А вот пойдем и посмотрим». Олег, ведя девочку за руку, шагнул в распахнутую дверь храма. Внутри он немедленно получил ответ, по крайней мере, на последний вопрос. В храме оказалось светло, как снаружи, от множества огней. Перед каждым из изваяний на специальном поддоне горели свечи, являясь одновременной подношением и молитвой напоминанием богу об одном из преданных ему смертных людей, нуждающихся в помощи или просто в внимании. «Ну да, все правильно», — думал ведун, медленно прогуливаясь между рядами истуканов в поисках своей покровительницы. «Перед каждым из богов горит огонь, каждый получает свое подношение, и над каждым срублена своя отдельная луковка» символизируя устремленный к небесам сноп пламени, когда на Руси воцарится один Бог, церкви будут ставить с одним куполом. Ныне богов десятки, потому и куполов так много на каждом храме. Ему здесь определенно нравилось, здесь приятно пахло, здесь было уютно и красиво, а самое главное — изваяние богини Мары занимала подобающее место во втором ряду, ведь от воли богини смерти в немалой степени зависели судьбы мира, пусть она не была создательницей мира и прародительницей людей, как сварог, пусть не царствовала среди богов, как Велес и Макаш, но уж второе место ей принадлежало по праву. Между тем. Во многих святилищах Мару задвигали к задней стене, пихали в самый темный угол, а то и вовсе не ставили ей стуканов. А ведь отсутствие поношений всегда ославляет богов и равносильно прямому оскорблению. В Вологде богиня смерти стояла позади Макоши, сверкала яркими сапфировыми глазами, красовалась толстой русой косой Была одета в парчу и кожу, носила на шее золотую цепь, а на висках янтарные подвески. Перед ней горели свечи и курились благовония. То есть она пребывала в подавающем ореоле уважения. — Здравствуй, прекраснейшая из богинь! — склонил перед изваянием голову ведун. — Я помню о тебе и иду к тебе. Ты всегда живешь в моем сердце. — Мне кажется, я ее где-то видела, — задумчиво произнесла сирень. Правда, она выглядела немного иначе. — Конечно, видела, — усмехнулся Олег. — Но она не пустила тебя через Калинов мост. Не каждый смертный удостаивается такого особого внимания. Я... Должна быть за это благодарна или обижена? — Никогда не знаешь, какое событие в судьбе принесет радость, а какой беду, сирень. Невесело улыбнулся ведун. — Тогда скажи, что принесла встреча с нею тебе, колдун? — Подожди здесь, — вместо ответа попросил Олег. — Я скоро вернусь.